Ну, конечно, не так, чтобы никто. Но все это было до безобразия предоставлено на свободный выбор. Хочешь, иди в вуз, хочешь в училище, а их за последние годы стало видимо-невидимо на любой вкус. Хочешь, на завод, на завод, разумеется, шли в последнюю очередь. Подобная практика была настолько явно порочной, что дальше не могла быть терпимой. В октябре 1940 года был опубликован указ о государственных трудовых резервах. А товарищу Сталину представлен проект положения о создании Главного управления трудовых резервов. Управление должно подчиняться непосредственно председателю Совета народных комиссаров товарищу Молотову. В ведении управления передается 1551 учебное заведение. В эти заведения, именуемые ремесленными и фабрично-заводскими училищами, производится принудительный набор подростков мужского и женского пола в возрасте 14 лет. В проекте предлагалось сделать подобное обучение платным. В самом деле, почти одновременно была введена плата за обучение в старших классах средней школы. Почему же за простое среднее образование надо платить, а за обучение солидной производственной профессии нет? Нет, товарищи, не поняли всей сути проводимого мероприятия. Красным карандашом Сталин... «Искромсал проект. Обучение бесплатное», — дважды подчеркнул он, добавив, — «в сочетании с выполнением производственных норм. Мало того, бесплатное питание и обмундирование». У Сталина была тяга к униформе, не меньше, чем у Николая I. Все в стране постепенно одевались в униформу, железнодорожники, речники, шахтеры, а теперь подростки». на долгие годы получившие название ремесленников. Сталин никогда не был идеалистом и романтиком. Он отлично понимал, что задуманная им военно-тюремная система подготовки трудовых резервов на принудительной основе вряд ли вызовет много энтузиазма как у самих подростков, так и у их родителей. Поэтому он собственноручно... приписал тем же красным карандашом предусмотреть уголовную ответственность за уклонение и побег. Явно давая понять, что рассматривает всю систему трудовых резервов в качестве предбанника ГУЛАГа и РКК. И пометил 10 лет. Это поймут все. В Советском Союзе гражданин созревает до полной уголовной ответственности, включая расстрел в 12 лет. Примечание. Интересно, что пишет об этом официальная советская история. Для усиления военно-экономического потенциала страны, имели важное значение, принятое ЦК БКПБ и Советским правительством во второй половине 1940 года решение о создании государственных трудовых резервов для нужд промышленности и транспорта. Особое значение имела мобилизационная форма привлечения подростков к обучению в системе трудовых резервов, в отличие от принципа добровольного поступления. Только в 1940 году в систему трудовых резервов было мобилизовано 750 тысяч юношей и девушек. Согнанные на заводы подростки мгновенно вымели оттуда всю неквалифицированную рабочую силу. Для начала от 18 до 30 лет. Их количество совпадает. 750 тысяч мобилизованных подростков и 750 тысяч призванных якобы на сборы запасников, имеющих ранее отсрочки в последнем квартале 1940 года.